Каждый вечер из оставшихся в Лас-Вегасе Элвис выходил на сцену, больше не испытывая страха потерпеть фиаско. Целыми днями он жил в предвкушении того момента, когда будет пора отправляться за кулисы. И хотя после выступления шатался от усталости, а на утро едва мог встать с постели, чувствовал такой душевный подъем, какой испытывал разве что на рассвете карьеры. Ему нравилась новая, еще не приевшаяся программа. и возможность снова быть на публике. ММК, которая использовала любые поводы, чтобы Элвис продолжал появляться в телеэфире, даже разрешила своей звезде спуститься в холл Империала и раздать перед камерами несколько десятков автографов поклонницам. Разумеется, под охраной и тщательно отобрав и проинструктировав девушек из местного фан-клуба. Затем начались перелеты, и группа стала вспоминать Лас-Вегас, с ностальгией как легкую разминку. Нью-Йорк, Техас, Калифорния и еще 15 штатов во всех концах страны за 4 недели. Выступали в столицах и городах-миллионниках. Чтобы охватить такой маршрут, приходилось почти ежесуточно подниматься в воздух. Сразу после концерта вместе с оркестром выезжали в аэропорт и уже поздней ночью ложились спать в отеле того города, в котором вечером давали. Очередное шоу. В носовой части самолета для Элвиса была установлена кровать. Первое время он отказывался ей пользоваться, ощущая неловкости из-за того, что группа, включая женщин, путешествует в креслах. Но потом перестал геройствовать, осознав, как сильно выкладывается перед зрителями и что его выносливости не хватит, если не будет отдыхать в пути. Шоу. Обслуживали две технические команды с двумя комплектами аппаратуры. Рабочие сцены, звукорежиссеры, осветители, администраторы, костюмеры, гримеры. Каждая отдельным бортом вылетала на место за день до концерта. Готовила зал, организовывала музыкантам транспорт и проживание в отеле. Эти бригады перемещались между пунктами турне в шахматном порядке. Так что пока на одной площадке продолжалось представление, На следующий уже монтировали оборудование. К услугам Элвиса всегда были персональный массажист и диетолог, который следил, чтобы питание было сбалансированным и давало достаточно сил. Обычно в концертных турах ММК на певца или ансамбль полагалось по одному такому сопровождающему. Но поскольку все, кто работал с Пресли и сами были исполнителями первой величины, для группы наняли соответствующий штат. На гастролях в Вашингтоне Элвис неожиданно для себя, но, судя по отсутствию возбуждения у Вадима не для ММК, получил официальное приглашение в Белый дом. Правда, яркого впечатления визит не оставил. Встреча с президентом была предельно краткой. Рукопожатие, пара вопросов и фотографий. К тому же в этих коридорах власти Элвис уже однажды побывал по собственной инициативе. Кому понадобилось нынешнее посещение, для чьей рекламы он так и не понял. Расписание составили с расчетом, чтобы расстояния переездов были минимальными. Передышку группа получала только после серии представлений или особо длительного полета. В такой день, в середине турне, когда артисты расслаблялись в Индианаполисе, Элвис лежал в своей комнате и от скуки щелкал кнопками телевизионных каналов. На одном из фильмов Он задержался и, увлеченный сюжетом, досмотрел до конца. По экрану уже тянулись финальные титры, а взгляд Элвиса все еще был устремлен в телевизор, и вдруг застыл от удивления, когда в строке «Режиссер» появилось имя Наталья Альнова. В тот же вечер Элвис зашел к Дмитрию. Тот распахнул дверь, прижав к уху телефонную трубку и жестом попросил располагаться. пока по-русски заканчивал разговор с женой. Альнов часто звонил домой, и Элвис без труда отличал эти звонки по интонации. С Наташей Дима всегда говорил ласково и с любовью. Чтобы не мешать, он присел на диван и от ничего делать занял себя арахисом и стоявшей рядом вазой. Наконец, хозяин номера попрощался, отключил телефон и повернулся к Элвису лицо. «Сегодня увидел по телевидению фильм Натальи», Серьезно? И какой именно? Я смотрел не сначала, не знаю название. Там дело происходит в горах. А, а, перебил Дмитрий, сообразив, это противостояние. Знаешь, он очень неплохой, от души похвалил Элвис. Альнов слегка приподнял брови. Да, подтвердил он изумленным тоном: как если бы речь шла об очевидном, ее фильмы идут в мировом прокате, и у нее две национальные премии. Ещё опубликовано несколько книг и стихотворный сборник. Они, кстати, в переводе на английский тоже издавались. На телепрограммы, фильмы и музыку, кроме собственной, у Элвиса в турне почти не оставалось ни сил, ни времени. И все же он старался уделять этому каждую свободную минуту. Элвис пришел в восторг от возможностей интернета и мобильных устройств, о которых знал уже давно и постоянно видел у группы, но сам не мог пользоваться по контракту с ММК. Еще в Нэшвилле, когда обсуждали современные музыкальные стили с Альновым, Вельцевым и Марченко, ничто не мешало позаимствовать у них один из гаджетов. И, вероятно, это сошло бы с рук, но он отклонял такие предложения, раз предполагалось, что пока он должен быть огражден от посторонних влияний. Соглашаясь на условия игры, Элвис всегда играл по правилам. Сейчас его интерес, больше ничем не сдерживаемый, разгорелся с умноженным пылом. Получив от менеджера смартфон, Элвис вскоре при помощи Марченко обзавелся парой планшетов и повсюду носил их с собой. Быстро освоив технологии, которых и в помине не было в 70-х, он впитывал новую информацию словно губка. Вадим, как и обещал, оформил ему неограниченный онлайн-доступ к опубликованным фонотекам ММК. И то, как шагнуло вперед. Музыкальная индустрия потрясло и ошеломила Элвиса. Если бы не толпы поклонников по вечерам до хрипоты кричавшие от восторга у его ног, он вполне мог бы снова усомниться, что до сих пор нужен публике. Растерянность от того, насколько мощной оказалась конкуренция, смешалась с удовольствием от услышанного. А за ним вспыхнуло желание экспериментировать. Талантливые песни, и исполнители всегда вызывали у Элвиса это чувство. В сущности, все, что он когда-либо записывал, рождалось из музыки его окружавшей. Но мелодии и ритмы, которые вдохновляли, он так развивал и интерпретировал, что даже искушенная аудитория редко могла увидеть за этим первоисточник. Возвращение в студию оказалось ближе, чем он думал. За пять дней до окончания турне в Сан-Франциско Вадим сообщил, когда концерты закончатся, ММК дает Элвису отпуск на две недели, а потом его снова ждут в Нашвилле – выбирать материал для будущего альбома. За это время корпорации подготовит выступления в Москве и гастроли по России. Для Вадима отдых Пресли означал только то, что не нужно организовывать шоу. Но он все равно был обязан находиться поблизости. Поэтому менеджер как бы невзначай упомянул. Если Элвис не планирует оставаться в своем поместье Грейсленд и захочет погреться и поплавать на Гавайях или где-нибудь еще, то это нетрудно устроить. При выборе студии тоже была альтернатива. По желанию, Элвис мог уехать в Нью-Йорк или задержаться в Мемфисе. ММК пришлет продюсера и инженеров звукозаписи в родной город, если ему удобнее работать дома. В первый раз мысли Элвиса устремились в этом направлении. Раньше он не то чтобы не думал о доме, но старался отогнать подальше его образ. Там было единственное место, где, как он отчетливо понимал, ему не удастся отгородиться от того, что его мир исчез навсегда. Благотворительный концерт в Мемфисе, завершавший американское турне, был намечен на пятницу 31 мая. В Мемфиске международный аэропорт из Лос-Анджелеса прилетели в среду пополудни. Привычный ночной рейс заменили утренним, чтобы прибытие Элвиса привлекло всеобщее внимание. Уже перед трапом под прицелом телевизионных камер и фотоаппаратов его встречала делегация во главе с мэром. Далее у выхода из терминала, куда, вопреки всем прежним правилам, вывели пешком, приветствовали сотни человек с транспарантами и флагами Теннесси. Так что попасть в автомобиль с открытым верхом Он смог, только прошагав вдоль шеренги ликующих фанатов, то и дело останавливаясь пожать протянутые к нему руки, расписаться и ответить благодарностями на выражения любви и восторга. По улицам города, разросшегося до миллиона жителей, многие из которых сейчас замирали на тротуарах и счастливо махали вслед, кортеж двигался не спеша, сопровождаемый машинами полиции и СМИ. До отеля, в котором Элвис Должен был прожить с группой еще три дня и откуда всего через час отправился в Грейсленд навстречу с собравшимися там потомками его семьи. В гостиничный номер уже крались сумерки, когда к нему наведался Альнов и обнаружил, что Элвис вернулся давно и все это время провел один в своей комнате. Они поговорили о прилете, предстоящем шоу и каких-то незначительных новостях. подчерпнутых Дмитрием у Марченко. Внешне Элвис был спокоен, но в основном слушал и на вопрос Ального, старавшегося поддерживать беседу, отвечал односложно. Дмитрий списал это на усталость. Он ждал, что тот расскажет о своей поездке в Грейсленд, но Элвис не касался этой темы. «Так как у тебя прошло сегодня? Ты виделся с родственниками? Сильно там все изменилось?» — спросил он, воспользовавшись возникшей паузой. После молчания Элвис сказал, глядя куда-то в сторону. Деревьев стало больше. Он произнес это таким глухим тоном, что стало ясно, не деревья его волновали. И вдруг, оперевшись рукой на подлокотник кресла, в котором сидел, Элвис прикрылся ладонью и, к ужасу Дмитрия, разрыдался. Ошарашенный альнов наблюдал за внезапным всплеском эмоций, не зная, что предпринять. Усилием подавив всхлипы, Элвис поспешно встал и, повернувшись к Диме спиной, чтобы тот не видел его лица, остановился у окна. «Это какой-то кошмар. Хуже даже. От него хотя бы можно проснуться». Стиснув на боках кулаки, Элвис смотрел на мягкий закат, занимавшийся над Мемфисом. Заставить голос не срываться ему явно стоило немалых трудов. Грейсленд. Он не похож на себя. Вроде везде покрашено, ручки блестят, мебель на месте, но не то. Не могу объяснить, просто чувствую. Это как уехать из дома лет на пятьдесят, а потом узнать, что все внутри покрылось нафталином. Впечатление, словно стоишь посреди музея. Он, говорят, там и был, вот уж точно. Элвис осекся и продолжил справедливости ради С теплыми нотами. Нет, встречу провели отлично. Собралось человек пятьдесят или около того, я так и не запомнил, кто кем мне приходится. Настроены все были по-доброму, очень старались понравиться. Наверное, это хорошие люди, только я никого из них не знаю. Я вообще никого не знаю, кроме группы. Через два дня и этого не будет. И дальше что? Раньше, по крайней мере, было понятно, «Для кого я живу и зачем? А сейчас никого из тех, кто мне дорог, теперь нет. Совсем никого». Надолго наступила тишина. Альнов не прерывал ее, догадываясь, что Элви старается совладать с комом, подкатившим к горлу. Пресли отступил от окна и прошелся по номеру. «Я люблю Грейсленд. но просто представить не могу, как войти туда, пока он пустой. Что поднимусь в комнату, где я, там нужно все менять, или иными словами. Элвис сел обратно в кресло и уставился в пол. Я понятия не имею, что делать с моей жизнью. Альнов, глубоко взволнованный этим монологом, отвлек Элвиса от созерцания завитка на ковре. Придвинувшись ближе, Он склонился вперед и предложил. «Послушай, а почему бы не полететь с нами? Тебе же не обязательно находиться в Мемфисе». Элвис поднял взгляд. «С вами?» «Да, поехали ко мне. После концерта ты свободен. ММК вряд ли будет возражать. Тем более, следующие турне у тебя по России, а записываться можно в любой студии. Сессионных музыкантов тебе подберут и в Москве. Элвис серьезно обдумывал приглашение Дмитрия. «Но ты уверен, что я не помешаю?» Спросил он с сомнением. «В доме 30 комнат, ты точно!» Дима выделил последнее слово. «Никому не помешаешь!» «А твоя жена?» «Наташа?» «О, поверена, будет рада!» «В самом деле, что тебя держит? Отдохнешь у нас!» «И потом решишь, что делать дальше!» Улыбнувшись, Альнов дружески сжал его запястье. «Поехали, а?» Перспектива отправиться в Москву вместе с Дмитрием, Павлом и Марченко заставила сердце Элвиса учащенно забиться. Такая возможность опрокидывала мрачные мысли или хотя бы на время позволяла отложить их на задний план. Поколебавшись еще немного, Элвис поблагодарил Альнова и с радостью согласился. На другой день он первым делом разыскал Вадима, и рассказал ему о своих планах. Тот никак не ожидал подобного поворота событий, но быстро согнав удивленное выражение с лица, пообещал согласовать с корпорацией. Официальный ответ был получен в пятницу, перед концертом. Элвису разрешали ехать. Для Марченко это стало приятным сюрпризом. Он не рассчитывал попасть домой еще месяц. Вельцев отреагировал с нескрываемым восторгом. и тут же вслух начал составлять Элвису программу пребывания, шутку заявив «Зачем тебе протирать штаны с этой домоседкой?» имея в виду Диму, за что схлопотал от ального увесистый товарищеский тычок. В ресторане гостиницы, который Элвис попросил менеджера арендовать за его счет, после шоу устроили прощальную вечеринку. На нее собрались все, кто работал с Пресли в Мемфисе, Целый вечер, перемещаясь по залу, Элвис лично поблагодарил каждого, даже сотрудников технической бригады. Хотя от того, что они постоянно были за сценой, он немногих знал и в лицо, а не то, что по именам, и окончательно сразил участников музыкальной группы, когда в память о двух месяцах, проведенных вместе, они получили в подарок одинаковые платиновые кулоны с бриллиантом. Заранее, при помощи марджи, изготовленные на заказ. Расставание было таким неформальным, что уже за полночь не торопились расходиться. Наутро группа и оркестр разлетелись по домам регулярными авиарейсами. и Вельцеву пришлось задержаться с Элвисом, Вадимом и Марченко в отеле еще на сутки. Ждали, пока ММК заменит самолет. Тот, которым пользовались в турне, не подходил для трансконтинентальных маршрутов. Элвис Приглашал и милину присоединиться, но она отказалась, предпочтя комфорту скорейшее возвращение в Москву к детям. Перед отъездом в аэропорт Вадим передал. ММК запланировала концерты в Москве на последние числа июня. Но в отношении турне по России по-прежнему была полная неопределенность. На вопрос, с чем это связано, он ответил уклончиво, сославшись на то, что шоу Пресли очень успешный. И поэтому их не нужно организовывать и рекламировать заранее. Билеты все равно раскупят быстро. Такое объяснение удивило и встревожило Элвиса. Действия корпорации, у которой был выверен малейший шаг, выглядели странно. Впрочем, его опасения развеял Марченко, поделившись своим видением ситуации. Появление Элвиса настолько сильно захватило внимание аудитории, что все остальные проекты ММК резко упали в рейтингах. и корпорация, стараясь сохранить баланс, пока выдерживала паузу. Она вряд ли продлится дольше месяца. Поразмыслив, Элвис пришел к выводу, что для него это, в общем, неплохо. И покидал США с легким сердцем, настраиваясь на отдых в окружении людей, к которым успел привязаться, и в доме, оставившем хотя и размытые, но приятные воспоминания.